эпилог. Два года спустя. «Вась! Васька! Ну-ка скажи, на каком у вас канале ABC? Сейчас ведь все начнется. На 118-м. Эй, дай сюда!» Васька подбежала к Майе и забрала из ее рук пульт. «Готово!» На огромной плазме, занимающей почти всю стену, появились кадры с красной дорожки. Но ну, где там наша суперзвезда? Вы его видите?» Вытянув шею, как будто это как-то бы помогло ему получше рассмотреть происходящее, поинтересовался Санчо. «Нет, зато я вижу Криса Хэмсворта», — завизжала Васька. «Май, ты посмотри, какой хорошенький!» «Да не ори, иначе твоя мать никогда не ложит брата», — Одернула девочку Майя. «Я уже вообще оставила эту затею», — раздался веселый голос. Сразу несколько голов обернулись на звук. На пороге, прижав к груди маленький сверток, возникла хозяйка дома. Не спит? Даже не собирается. «Ну и отстаньте от парня!» Он, похоже, решил, что ему нужно это увидеть своими глазами. Санчо отсалютовал бутылкой пива телевизору и отпил прямо из горлышка. «Похоже на то», — согласилась Аня, касаясь носом нежной щечки новорожденного сына. Ему было всего месяц, и этот месяц был самым сладким. самым счастливым месяцем во всей ее жизни. Наряду с рождением Васьки запоздалой встречей с Владом и их свадьбой. Влад и Нюська поженились ровно два года назад, через неделю после того, как Майя родила крепкую, хорошенькую девчушку. Долгое время маленькая милаша оставалась единственным ребенком в семье, и они в ней души не чаяли, баловали страшно. И Влад, и Майя, и Васька. А больше всех, пожалуй, Аня. Может быть, так она старалась загладить вину, которую все еще ощущала по отношению к Миле. Но скорее потому, что просто влюбилась в эту проказницу. И в какой-то момент вообще перестала иметь значение, что не она ее родила. Мила была дочкой Влада, его частью, его продолжением. И этого было вполне достаточно, чтобы всем сердцем ее полюбить. Хлопнула дверь, ведущая на веранду. Повеяло холодом и дымком. В гостиную валились Миха, Тим и Саша. Пока Санча в тепле дул пива, эти трое на улице жарили шашлыки. «Ой, мамочки, как вы воняете!» — скривилась моя закрывая нос. «Мы? Воняем?» — возмутился Миха. «Костром! Да это самый лучший аромат на планете!» «Ой-ой, кажется, я увидела папу!» — заорала Васька. Аня устроила Димку поудобнее на груди и несколько рассеянно уставилась в телевизор. Из-за того, что для постановки номера Владу бы потребовалось много времени провести в Америке, от выступления он отказался. Но, поддавшись уговорам жены, все же прилетел на церемонию «Оскар», где ему светилась статуэтка в номинации «Лучший композитор». «Саш, пойди помойся, а!» — взмолилась Майя, когда тот попытался ее обнять. «Ты часом не беременна?» — удивилась Аня, оборачиваясь к подруге. «Ага», — скупо улыбнулся Саша. Будет у Лёшки и Милашки брат. «А ты уже и растрепал всем», — фыркнула Майя, игнорируя доносящиеся со всех сторон поздравления. «Ну, так событие какое», — примирительно заметил Саша, целуя в висок свою женщину. Когда у них началось, никто так и не понял. А Майя с Сашей и не распространялись. Просто стали появляться вместе. И практически сразу съехались. Удивительно, учитывая тот факт, что Милашки на тот момент не было и полугода. но Аня была за них рада. «Трое детей. Поверить не могу, что я на это решилась», пробормотала Майя, усаживаясь на диван рядом с подобравшей под себя ноги Аней. «И вроде бы сама, по доброй воле. Сашка, он кого хочешь уболтает», будто бы оправдывалась она. «Ой-ой, ну точно, папа!» «Ага, он», прошептала Аня с любовью, глядя на мужа. «Глупый. Он не хотел ехать, не хотел оставлять их одних». А ведь его место было именно там. Он, как никто другой, заслужил это. И как же хорошо, что ей все же удалось его уговорить. Аню переполняли гордость и любовь, огромных галактических каких-то масштабов. Она помнила каждый день, каждую секунду, проведенную рядом с мужем. «Всё же, Влада, есть стиль. Посмотри, как шикарно он подобрал аксессуары к этому смокингу». «Павлин», — фыркнул Саша. Аня закусила губу, чтобы не рассмеяться. Любовь Влада к красивым вещам, кольцам и всяким модным фишкам, конечно, сказывалась на его внешнем виде. Но на павлина он походил мало, скорее Саша просто ревновал. «Так мило». «Сам ты павлин», — возмутилась Майя и бросила в мужа подушкой. «Иди лучше Милку проверь, а то здесь так шумно, что можем и не услышать, когда она проснется. Будто, подтверждая ее слова, Санча и Тим принялись о чем то спорить. Шум привлёк внимание Димки, и он повернул головку на звук. «Ну давайте, начинайте уже!» Притопнула ногой Васька, ругаясь на телевизор. И церемония действительно началась. Началась. И была такой долгой, что некоторые не выдержали. Уснули прямо в креслах. Их пришлось будить, когда подошло время самого интересного. «Васька! Васька, просыпайся! Май! Ну что вы дрыхнете все? Наши в телевизоре!» И для объявления победителей в номинации лучший композитор на сцену выходит. У меня сейчас инфаркт будет. Майя с Васькой вскочили, нервно сжав кулаки. Мужчины держали марку, но Аня видела, что и они волнуются. Из всей их компании спокойными оставались, разве что она сама, задремавший под ее бочком Димка и презрительно на всех взирающий из своей корзинки Пушистик. Нет, она бы тоже может быть волновалась, если бы не эта уверенность. что Влад победит, потому что он к этому так долго шел, потому что его музыка стоила того, и это не могли не отметить. «Я немножко волнуюсь, потому что на сцену сейчас выйдет такой горячий мужчина!» Обдувая лицо конвертом, улыбнулась со сцены поп-дива, вышедшая оглашать победителей. «Закатай губу! Этот мужчина наш!» — крикнула Майя. Аня улыбнулась. «Леди и джентльмены!» Победителем в номинации «Лучший композитор» становится Влад Санин за поистине прекрасную музыку к фильму. Пять выведенных на экран картинок, демонстрирующих реакцию номинантов, сменились одной. Хотя в той толпе, что образовалась вокруг Санина, самого победителя было довольно трудно рассмотреть. А может быть, не давали слезы, которые хлынули из Аниных глаз. Но ну толпа расступилась, а слезы высохли. Ей все же удалось увидеть, как Влад широким уверенным шагом поднимается на сцену. Такой красивый и такой ее. Ух, сказал он, забрав статуэтку из рук певицы. Знаете, даже не буду врать, что не надеялся получить ее и что не заготовил речь. Черт, да я лет с пятнадцати ее репетирую. Влад сделал паузу и, дождавшись, когда зал отсмеется, продолжил: Я очень. Очень хотел признания для своей музыки. Лет в тридцать мне казалось, что если этого не случится, это будет моей личной катастрофой, поражением. Но знаете, какая штука? Несколько лет назад я встретил девочку, теперь она моя жена, — уточнил Влад Сирония, глядя в камеру, которая научила меня быть счастливым независимо от всей этой мишуры. «Нюсь, я люблю тебя, и я так благодарен за дочь и сына». «За музыку, которая звучит в моей голове постоянно благодаря вам. Это все для вас. Ты же знаешь. Спасибо Ваське, Милашке и Димке. Моей команде. Мая, спасибо тебе за дочь и за понимание. Ты невероятная. Миха, Санча, Тим, вы тоже ничего». «Что такое, Санчо? Кажется, кто-то потек. Заржал Миха, нарушая приторную сладость момента. «Заткнись, дурак. Трогательно ведь?» Шмыгнула носом Майя. «И я люблю тебя, милый», — шепнула Аня, чтобы никто не услышал. «И я тебя очень-очень люблю». «Ну, а теперь можно и по койкам», — потянулся до хруста в костях Саша. «Бутылки за собой уберите и мясо в холодильник под пленку. «Ань, ну что ты молчишь? Командуй этими балбесами. Кто тут у нас хозяйка?» «Командую. Всем бутылки убрать, мясо в холодильник поставить. Не то Влад завтра приедет, достанется вам засрач». Аня осторожно встала с дивана, перехватила сына поудобнее и погладила Ваську по волосам. «Да ну, скажешь тоже, завтра. Не успеет он до завтра вернуться». «Успеет, не сомневайся. Он без нас так долго не сможет», – уверенно заявила Нюська и, абсолютно довольная жизнью, отправилась спать. Конец книги. Текст читала Аня Грей.